Параграф 4. Историография. Для традиционной китайской исторической науки характерны две особенности. Во-первых, представление об извечном и абсолютном превосходстве китайской культуры над культурой соседних народов. Во-вторых, отождествление мифа с историческим фактом, следствием чего было неправомерное удревнение истоков государственности в Китае. Гиперкритическое направление китайской историографии возникло как реакция на недостатки традиционной науки. Но его пороком была противоположная крайность суждений о прошлом. Лишь в конце 20-х годов 20 -го века, по мере распространения в Китае марксистских идей, постепенно складываются предпосылки для развертывания подлинно научного исследования древней истории Китая с позиции исторического материализма. Однако дискуссии о характере древнекитайского общества проходившие в Китае в 30-х годах, показали, что для многих исследований, предпринятых в те годы, характерен догматизм в толковании отдельных положений марксистской ленинской теории. Характерны в этом отношении ранние работы Гомо-Жо, абсолютизировавшего тезисы о единстве всемирно-исторического процесса и отрицавшего поэтому какую бы то ни было специфику древневосточных обществ. В 40-х, 50-х годах китайскими учеными успешно разрабатывались проблемы социально-экономической истории древнего Китая. События культурной революции прервали эти исследования. Лишь в конце 70-х годов были возобновлены дискуссии о характере древнекитайского общества, публикации источников, создания университетских курсов по древней истории Китая. Начало изучения Китая японскими учеными относится еще к эпохе Средневековья. За последние десятилетия в Японии в равной мере изучается все периоды древней истории Китая. Один из виднейших специалистов в этой области – Кайдзука Сигеки, автор капитальных исследований, касающихся формирования и развития древнекитайского государства. Большая группа японских историков работает над изучением социально-экономических отношений в эпоху Хань. В Европе большой вклад в дело изучения истории древнего Китая сделан французской синологической школой. В начале нашего века Шаван предпринял перевод, оставшийся к сожалению незавершенным, исторических записок Сыма Цианя, а также опубликовал корпус каменных барельефов ханьского времени, собранных в И изученных им во времена пребывания в Китае. Следует отметить также исследование одного из крупнейших французских синологов Мас капитальный труд которого Древний Китай оказал заметное влияние на современную историографию. Стейн в 50-х годах, один из первых, обратил серьезное внимание на проблемы демографии в Древнем Китае. В Соединенных Штатах Америки изучение Древнего Китая получило значительное развитие лишь в последние десятилетия. Причем ведущие позиции здесь занимают ученые китайского происхождения, проживающие в Соединенных Штатах. В конце 60-х годов В Соединенных Штатах Америки было создано Международное общество по изучению Древнего Китая, издающее с 1975 года свой журнал. Страница 355. Русское китай имеет давние традиции. У его истоков стоял в первой половине XIX века Такой известный знаток древней истории Китая, как Бичурин. Для русских исследователей был характерен интерес прежде всего к культуре и идеологии древних китайцев, а также прекрасное знание первоисточников. В советской историографии древней истории Китая можно выделить три периода. Первый из них относится к концу 20-х началу 30-х годов, когда в ходе дискуссий о проблемах общественного строя Китая широко привлекались материалы по древнекитайскому обществу. Слабым местом в этих работах было недостаточное понимание первоисточников. Второй период 40-е 50-е годы может быть назван Очерковым. Он отмечен созданием первых сводных работ и университетских курсов по истории Древнего Китая. В этот период были заложены основы для разработки марксистской концепции истории древнекитайского общества. В частности, Симоновская предложила периодизацию истории Древнего Китая, что стимулировало дальнейшие исследования в этой области. В 60-х годах начинается качественно новый этап изучения советскими историками древнекитайского общества. Он характеризуется появлением ряда монографических исследований, посвященных отдельным периодам истории Древнего Китая, а также углубленным анализом конкретных аспектов экономики, социального строя, идеологии. Большое внимание советские историки уделяют изучению и переводу на русский язык древнекитайских письменных памятников. Здесь прежде всего следует отметить Многотомный перевод исторических записок Сыма Цяня.